Не следует смешивать произношение и написание. В русской орфографии после твердых, шипящих «ж», «ш», а также после «ц» принято писать букву «и», «жир», «шил», «цинк», но произносится всегда «ы». Перед звуком «э» чаще выступает мягкие согласные, но здесь есть ряд отступлений. Смотри параграф 72. Четвёртое. Работа голосовых связок создаёт главное различие между шумными и сонорными согласными, шумными и сонорными согласными, а также звонкими и глухими, шумными. В шумных согласных при сомкнутых голосовых связках возникает голос, характеризующий звонкие шумные согласные. Б, Д, Б, З, Ж. При расслабленном положении голосовых связок образуются глухие согласные, характеризующие отсутствие голоса. П, Т, К, Ф, С, Ш, Х. Шумные согласные образуют пары позвонкостей, глухости Б, П, В, Ф, Гк К, Д, Т. Звуки в этих парах отличаются друг от друга только тем, что одни из них образуются шумом и голосом, звонкие, а другие только шумом, глухие. Например, по месту образования звука гк и к, а по способу образования смычное, по твёрдости мягкость твёрдое. К непарным согласным относятся глухие х, ц, ч, ш, не имеющие соотносительных по звонкости букв. И сонорное м, н, р, не имеющие соотносительных глухих. А в ряду парных, в ряду парных звонких согласных несколько своеобразные звуки б Как и другие звонки парно, эти звуки оглушаются в конце слова. СЕФ. И через Ф на конце. СЕФ. И перед глухими согласными. Вход. И в начале. Ф. Вход. Всё через В в начале. И всё через Фа в начале. Но... В отличие от других звонких, парных, перед «в» отсутствует озвончение глухой согласный, твёрдый, свинец. От шумных согласных резко отличается сонорное. Сонорное от латинского значит «звучный». «М», «Н», «Л», «Р». Значительное преобладание голоса над шумом – При их образовании приближает данное согласное к гласным и определяет их поведение в языке. Так же, как гласное, сонорное не оглушаются перед глухими и в конце слова. 167-я страница. Если не считать тех редких случаев, когда сонорное стоят в конце слова после глухих, шумных, согласных. Брахм. Метр. Смысл. Поподробнее смотрю параграф 71. Пятое. От положения необной занавески, это мягкое небо, зависит различие между носовыми и неносовыми согласными. Когда необная занавеска опущена, воздушная струя имеет возможность свободно проходить в полость носа. и в результате чего создаётся носовой резонанс, характеризующий носовые согласные. М -м. А когда же необная занавеска поднята и прижата к задней стенке зева, доступ к воздушной струе полость носа закрыт, тогда возникают неносовые согласные. Все, кроме «м». -м. Следует отметить, что основные утвердившиеся признаки согласных – это место и способ образования шума. Другие признаки – звонкость, глухость, твёрдость, мягкость – являются неопределяющими, а только соотносительными признаками. Так, это 167-я страница, параграф 71-я. Изменения. Согласных звуков. Звуки в речи употребляются не неизолированно. В потоке связанной речи они оказываются рядом друг с другом, что приводит к влиянию одного звука на другой и вызывает различные их изменения. Например, произношение слов «зуб» и «зубки» или «зубы». Согласный Б. произносится как п. В слове женитьба т изменяется д. Изменение звука з. в Все наблюдаем при произношении таких слов, как вести, сказка. С другой стороны, в словах козьба, просьба место с произносится з. Подобное изменение звуков относится к числу фонетических, то есть таких, которые наблюдаются в звучащей речи и не отражаются на письме. Пишем дуб, воз, нож, сдал, а произносим дуб на конце п, воз, нож на конце ш. В языке. Это 168-я Есть и другие изменения звуков, называемые историческими. Ножище. Нога. Люблю. Любить. Гуще. Густой. Исторические чередования закреплены на письме. Исторические звуковые изменения связаны с изменениями в формах слов. И поэтому изучается морфонологии. Для звуковой системы современного русского языка характерны следующие изменения согласных. Первое. Звонкие парные согласные в конце слова оглушаются. араб раб. Сев – сев. Когда мы произносим пол, полы, лом, лом, сон, сны, двор, дворы, звуки л, м, н, р, качественно не отличаются. Второе. Звонкое согласное, стоящее перед глухими, начало и середине слова, тоже оглушается. Всё, всё. В первое и Ф первое. Резкий. Через «з» пишется, произносится резкий через «с». Сонорные и в этой позиции оглушения не подвергаются. В словах «булка», «дубинка», «мха», «рта» они находятся перед глухими, но произносятся так же, как и в положении перед классными «Лак», «мода», «нота», «р». Третье. Если глухие согласные оказываются перед звонкими в начале или середине слова, то они озвончаются. Избит. Написано избит через «з» произносим. Мы произносим «срыв», не «зрыв», «слон». Так и произносим. Отсутствует озвончение глухих и перед звуками «б» – свой, а не «звой» – «кворум» – «съезд».